Запись д в е н а д ц а т а Конспект. Ограничение бесконечности. Ангел. Размышления о поэзии. Мне всё же кажется, я в ы з д о р о в ю Я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придёт ко мне милая О. Всё будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова «ограниченность».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 то, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого нумера из н о м е р о в А жуткие красные цветы судебных приговоров, а бессмертная трагедия опоздавшей на работу, а настольная книга станцев о половой гигиене, вся жизнь во всей ее сложности и красоте навеки зачеканена в золоте слов. Наши поэты уже не витают более в и м п е р и я х